Глава 6. Мне так стыдно становится. Щеки начинают гореть аж до ушей, и хочется сбежать куда-то. Я бы так и сделала, но Кирилл берет меня за руку, сжимает ладонь и хмуро говорит Арсению: Чтобы к вечеру была готова куртка и деньги, все до копейки. Вот по этому номеру позвонишь, я скажу, куда подъехать. Кир протягивает ему визитку. И все так же, держа меня за руку, ведет через дорогу, осматриваясь по сторонам. «Простите меня», — говорю, едва поспевая за ним. «Потом Катя», — бросает раздраженно и продолжает идти. «Я совершенно не понимаю, куда мы, но иду. Даже бегу, можно сказать». «На вот!» — снимает свою куртку, останавливаясь через какое-то время. «Мне не холодно. Надевай. Такси ждать будем». Не спрашиваю, почему не вызвал такси прямо там. Молча стою, опустив взгляд в пол. Мне так стыдно было, только когда я облила колой одноклассника в третьем классе на глазах у его мамы. Она тогда меня так пожурила, что я на всю жизнь запомнила. А мы тут... Осматриваюсь, за углом мы стоим, словно прячемся от кого-то. Явно ведь не от Арсения. Кирилл с ним так разговаривал, что у меня поджилки тряслись и внутри все ходуном ходило. Страшно было, ужас. А тут стоим. Ему еще из-за угла выглянуть и точно прячемся. Такси ждем. Почему здесь? «Место красивое!» Осматриваюсь. Вижу переполненный мусорный бак неподалеку, детскую площадку не первой свежести. Тротуар, правда, ничего такой. И бордюры белоснежные. «Где красиво-то?» «Наше!» — кивает на темно-серую машину без опознавательных знаков такси. «Садимся». Оба на заднее сиденье. Кирилл не спит в этот раз, но едет молча. Крутит в руках телефон и хмурится. Надеюсь, думает не над тем, Звонить моему отцу или нет, потому что если позвонит, все. Это конец всему. Учебе, диплому, стажировке. Хотя последний и так конец в свете событий. Надо учиться я хочу, а папа не разрешит. Не после того, как узнает, кому я поехала стажироваться. Доезжаем быстро. Слишком. Я бы не отказалась еще немного побыть в машине. Там Кирилл молчал и никому не звонил. Но как только выходим из такси, он прикладывает телефон к уху. Я обмираю. Прислушиваюсь. По ту сторону не отвечают. Отец часто не берет, когда занят. А сейчас разгар рабочего дня. Может, к вечеру перезвонить или вообще. Мобильный Кирилла оживает стандартной мелодией. Он отвечает сразу, и я выдыхаю. Не папа. Кто-то другой. По ответам делаю вывод, что звонок по работе. В квартиру заходим вместе. Я стаскиваю куртку, вешаю ее на крючок, снимаю кроссовки. Кирилл как раз заканчивает разговор по телефону. «За мной!» Командным тоном. Иду за ним на кухню. Сразу замечаю, что к завтраку он не притронулся. Как стояли горкой оладьи, так и стоят. Даже не попробовал. А я ведь старалась. Складывала красиво. мед в пиалу наливала, полотенчика выкладывала. «Значит, папа жив?» Начинает сходу. «Жив», — виновато поджимая губы. «И не стыдно, Катя, отца родного на тот свет отправила?» «Стыдно, но ему знать нельзя, что я тут». «Почему?» «Внятно, Катя, и правду. Иначе...» Крутит в руках телефон, демонстрирует. «Я его сразу понимаю, но как сказать правильно, не знаю». «Потому что папа не знает, что я на стажировку приехала». «Это как? Он тебя в другое место отправил?» «Он в командировке, так все совпало. У нас из университета парня выбрали, не меня, а он сломал ногу, и мне разрешили поехать». Папа был против. Орлов — он криминалист. Кирилл фыркает, садится за стол, стаскивается оладьи в полотенце и удивленно смотрит. «Сама?» — кивает на тарелку. «Конечно, в благодарность. Так что дальше с отцом? Почему Орлов зло?» Берет оладушек, пережевывает, глядя при этом на меня. И ни одной эмоции. Непонятно, нравится ему или все же нет. «Орлов не зло. Папа не знает, что я в криминалистику хочу. Если бы узнал...» Не пустил на журналиста даже. Дима мужик умный, согласен. Нечего тебе в криминалистике делать. И вы туда же. Куда? К сексистам. Отец твой не сексист, Катя. Он просто в дерьме этом варится, знает, что к чему. Ты думаешь, будешь интересные статейки сидя в кресле писать и разоблачать бандитов из офиса? Криминалист, Катя, это с трупами лицом к лицу. И что? А то. Готовишь ты вкусно, вот на повара бы шла. Мне становится обидно. Стыд отходит на второй план. Я плюхаюсь на стул напротив и обреченно смотрю на поедающего моей оладья Кирилла, не сомневаясь теперь, что он отцу позвонит и обо всем расскажет. Совместно отправит меня в кулинарный борщи варить. А там можно замуж и детей. И все. Жизнь закончилась, а я карьеру хочу, чтобы имя мое знали. «Ну, чего раскисло?» — хмыкает. «Молчать будешь? Даже не попытаешься отстоять? А вы послушайте!» Не пойму, но послушаю. В тебе, Катя, потенциал. Но Орлов, конечно, перекрутит и выплюнет. Я поджимаю губы, потому что так и хочется броситься в бой и поспорить. У нас в университете многие Орловы считают чуть ли не богом, борцом за правду, смелым, независимым, бесстрашным. Половина парней хочет быть на него похожим, а девушки мечтают хоть раз его встретить. Я не исключение. Поэтому и разочарована, что сегодня увидела лишь его помощника. И выгнали так нелепо. «И что делать будем? С чем? С тобой. С враньём, с папой. Ты живешь у взрослого мужика в столице. Когда вы думали, что папу убили, вас это не волновало? А теперь волнует Катя. Уверен, он мне точно не спасибо скажет, когда узнает, что ты три недели жила со мной в одной квартире. Он не узнает. Он в командировке на месяц. Я к этому времени вернусь и про стажировку ни слова. Никогда. Честно-честно». «Вот не зря отец тебя сюда бы не пустил, не зря!» Мурится и смотрит. Смотрит как-то странно. Вроде бы и недовольно, но есть в его взгляде что-то еще, Будто заинтересованность. «У тебя парень есть, Катя?» «Парень? Зачем это?» «Ясно!» — тяжело вздыхает, и я вру снова. «Вот правду ведь говорят, где раз там уже не остановиться». «Есть! А что?» «Вот помни, что есть!» а то тут разные хм, парни бывают, Катя. Не лучший вариант. Думаете, я тут никого не достойна? Ты, Катя, слишком...» Он замолкает, задумчиво потирает подбородок. «Видная и наивная разведут тебя тут, если уши развесишь». «Я не собираюсь!» С возмущением. «Вот и славно!» Встает из-за стола, останавливается у выхода. «А у тебя все сегодня? Стажировка кончилась?» «Да, сокращенный день». «Экспресс? Собирайся тогда, поедем». «Куда?» — настораживаюсь. «К лесе твоей. Чувствую, мудила этот ни черта не привезет. Ни куртку твою, ни деньги».